Глава восьмая, в которой неожиданное вмешательство третьей стороны прерывает марш-бросок. Когда, прикончив нехитрый завтрак, народ стал собирать пожитки, из кабины в кузов пожаловало руководство. Свин пустил по кругу пустой пакет с наказом, сложить в него все собранные во время предыдущей вылазки трофеи. Сложили, подсчитали. Оказалось, что общими усилиями удалось собрать тварей, Нехилый урожай. Три белых и восемнадцать желтых горошин, плюс сто пятьдесят четыре спарана. Лучшую часть трофеев решено было тут же употребить по прямому назначению для улучшения характеристик бойцов, а остальное отдать на хранение пастуху, в полупустом рюкзаке которого нашлось местечко для лишнего пакета. Отложенные три белых и семь желтых горошин разыграли между собой с помощью жребия. Все по очереди тянули спички из кулака свина. Уж не знаю, смухлевал ли хозяин стаба или просто так сошли звезды. но три длинные спички вытянули наиболее нужные свину члены отряда. Люсьен, пастух и овечка. Ими достался белый горох, а рядовым бойцам куда менее эффективный желтый. И главное, хитрец тоже осчастливил себя желтой, чему громче всех возмущался, сетой на непруху. Потому и предъявлять свину за мухлёж было как бы не с руки. Я вместе с народом растворил свою горошину в ложке уксуса, процедил раствор и получившуюся кислятину тут же запил пивом. Перед глазами ожидаемо загрелись строки системного уведомления. Внимание! Вы употребили желтую горошину. Характеристики. Плюс два стикса. Плюс четыре к броне стикса. Плюс один к медитации. Плюс три к познанию скрытого. Из леса на дорогу выбрались быстро. По проторенной БТР колее. Дальше двинулись по пустынному асфальту. А метров через триста лес вокруг резко закончился. Будто отсеченный мечом великана. За рубкой мифического клинка лесную дорогу пересекла полуметровая трещина скорее даже узкий провал, за которым продолжение дороги превращалось в широкую многополосную магистраль, окруженную рядами хрущевок. Соседство двух кластеров лесного и городского позволило нам одним шагом через провал границу двух кластеров переместиться из леса сразу на городскую улицу и оказаться не где-то в пригороде на окраине, а в центре спального района. Чтоб не палиться на открытом месте, свин тут же отвел отряд с проспекта под растущую обочину деревья. Здесь наш камуфляж позволил слиться с желто-зеленой листвой, и дальнейшее продвижение по улице стало практически незаметным. От вида пустых домов вокруг, щерящихся дырами выбитых окон, а в иных местах и вовсе чернильными пятнами гари, эхом недавно отпылавших пожаров, на душе становилось невыносимо тоскливо. Сотни людей еще вчера спокойно проживали в каждом из этих домов, нормальных, цивилизованных горожан, со своими каждодневными заботами, хлопотами и планами, да хотя бы на ближайшие выходные. И жили они себе не тужили, а может иные и тужили, фиг знает. Но невольными пленниками Стикса стали все. И такого страшного конца что уготовила бедолагам судьба, не заслужил даже самый лютый отморозок. Часто на пути следования по зеленой полосе отряд натыкался на группы, пирующих над трупами медляков и прыгунов. За время блуждания по отдаленным от городов кластерам я успел подзабыть этих мелких злобных тварей из-за начальной стадии мутации, еще так отвратительно похожих на людей. В изодранных лохмотьях грязных, вонючих, но с человеческими лицами и без спорового мешка на затылке. Низкоуровневых не принимали в стае. Они сами были добычей для более развитых бегунов и лотерейщиков и, опасаясь попасть им на зуб, скрывались в придорожных зарослях, где торопливо обжирались биомассой, чтобы поскорее получить худо-бедно-безопасный статус бегуна. Низкоуровневые жрали все подряд не гнушались любой вонючей падалью, а если поблизости не удавалось раздобыть еды, убивали и пожирали самого слабого. Почетная обязанность валить мелких тварей, разумеется, выпала шестерки рядовых бойцов отряда. Свин, Люсиен, пастухи, овечка не пожелали пачкать в дерьме свои дорогие охотничьи костюмы и отсиживались за нашими спинами. А мы валили мелочь без счета прямо на бегу. Ни у прыгунов, ни тем более у медляков попросту не хватало проворства увернуться от наших ножей или, в моем случае, шпоры. Продвигаясь таким макаром, мы за полчаса добежали до конца проспекта и, свернув на параллельную улицу, вынуждены были прижаться к домам. Здесь комфортной придорожной лесополосы не было, но вдоль домов тянулись заросли кустарника, где, пригибаясь и быстро пробегая открытые участки, можно было относительно безопасно двигаться дальше. Не знаю, кто из нас засветился. Может, я, срубая башку очередному прыгуну, нерасчётливо высоко вскинул шпору. Может, на солнце блеснул нож кого-то из ребят. Неважно. Хреново то, что нас заметили. И совсем не те, кого мы опасались. Над головой послышалось едва различимое басовитое жужжание, и всегда спокойный пастух вдруг отчаянно заорал. «Дроны!» «Проходим через подъезд! Живо!» – скомандовал свин. Бегущий первым стакан тут же свернул к распахнутой настежь двери. Мы с гривнем успели заскочить за ним следом, но лупанувшая с пулеметная очередь уложила на крыльце бегущего следом Мухамура. Остальные члены отряда прыснули в рассыпную, разбегаясь по соседним подъездам. Квазовская живучесть позволила смертельно раненому парню на чистом упрямстве запластив в подъезд, где мы тут же втроем подхватили его на руки, перетащили на площадку первого этажа и там попытались обработать раны. Но их только на спине у мухомора оказалось больше десятка. Товарищ забился у нас на руках, захрипел пытаясь что-то сказать перед смертью, и испустил дух. «Блядь! Ну и где это овца?» В сердца пнул соседнюю дверь гривень. «Братан, не называй так приста!» Заворчал стакан. «Свин услышит, не поздоровится!» Я подскочил к ушибленной гривням двери и, оттеснив плечом паникюра, ударил шпорой по замочной скважине. Из-под диска брызнул сно Металлическая дверь и замок за ней продержались недолго. Пока я сражался с дверью, гривень за спиной плакался о приятелю в жилетку. «Да хорошо бы услышал, только что то не наблюдаю его рядом. Свин, ау! Где ты, свин?» «Очнись, братан! Никто, кроме тварей, нас здесь не услышит. Остальные нас кинули. Теперь придется втроем выбираться из этого сраного города. И что-то мне подсказывает» что очень скоро мы все отправимся вслед за мухомором на перерождение. И хорошо, если смерть у нас окажется такой же легкой. — Ну-ка, прекрати верещать, истеричка! — рявкнул я на паникера и пинком ноги распахнул вскрытую дверь. — Чё сказал? — гривень упер мне в бок автоматное дуло и передернул затвор. — Тело уже чернеет. Хватайте его и потащили! — приказал я даже не удостоив Гривня взглядом, и, не дожидаясь спутников, первым зашагал вглубь квартиры. «Братан, в натуре! Хорош чудить! Хватай за ноги!» шикнул на приятеля стакан. «Да куда его? Он же сейчас в руках у нас рассыплется!» заворчал Гривень, но подчинился и потащил. Ближайший выход во двор из квартиры был через кухонное окно, поэтому, не теряя ни секунды, Я занялся им. Распахнуть пластиковые створки окна не составило труда, а вот с установленной за ними кованной фигуристой решеткой пришлось повозиться. Шпоре потребовалось целых 10 секунд, чтобы вырезать подходящую для прохода лазейку. Свин, помнится, приказал пройти через подъезд. Именно это я и намереваюсь сделать. Пояснил я свои действия, появившимся на кухне носильщикам и первым выскочил через раскуроченное окно во двор. Под окном меня тут же сцапал дожидающийся свин и затащил под ближайший куст. — У нас мухомор зажмурился, уже черный как головешка. Приз нужен. Срочно! — доложил я командиру на ухо неутешительное положение дел. — Рихтовщик, млять, куда ты свалил? — донёсся из окна злобный шепот стакана. — Принимай мухомора! В окне показалась черная голова кваза. Опередив меня, свин вихрем подскочил к окну, легко, как пушинку, подхватил до половины вытолканного кваза и также стремительно унесся с ним к другому кустарнику. «Братан, ты где?» – позвал спрыгнувший из окна стакан. «Сюда идите!» – махнул я ему из своего укрытия. Через несколько секунд гривень со стаканом составили мне компанию ч мухомор таки рассыпался позлорадствовал гривень свин его уволок вон в те кусты полагаю там овечка с пастухом засели думаешь спасет покачал головой стакан времени до хренища прошло он весь уже почернел да хрен знает будем посмотреть хмыкнул я в ответ слышь рихтовщик, ты это зла не держи решил запоздало покаяться гривень Я тебя чисто на понт брал, стрелять бы не стал, веришь? — Угу, — кивнул я и без замаха прописал гривню боковой в челюсть. — Сфука! — зашипел схватившийся за разбитую губу приятель. — Братан, за базаром следи! — шикнул на него стакан. — Оттоищает меня гребёж! Достал сегодня своим скулежом, ей-богу! — А что это за дроны такие? Откуда они взялись? — спросил я приятелей. — Ну, дроны. Штуки такие летающие, тип вертолета, только маленького и беспилотного, — пояснил стакан. — Да знаю я, что такое дроны. На них камеры устанавливают. — И хрень всякую убойную, — перебил гривень. — Повезло, что у нашего дрона ракеты не оказалось. И ведь что паршиво, подлетает такая подлюка совершенно незаметно. Хорошо, у нас пастух есть. Учуял, тревогу поднял. А без него накрыл бы дрон весь отряд наглухо. И одним жмуром мы бы точно не оделались. Но чей это был дрон? Не твари же его запустили? Нет, конечно. Хмыкнул стакан. Боевые дроны – любимое оружие ботов. Боты похожи на нас, игроков. Подхватил Гривень. Тоже возрождаются после смерти. Проживают на хорошо укрепленных боевых базах. У них самое крутое на континенте оружие и техника. И еще ходят слухи, что у них на базах имеются порталы во внешний мир. «Братан, ну ты сплетни-то не пересказывай», — покачал головой стакан. «А чё, вдруг не сплетни?» «Ладно, парни, давайте, пока бежать дальше не зовут, пивка по глоточку накатим», — предложил я гостя намечающуюся перепалку. «А у тебя разве есть?» – удивился стакан. Свин же велел все пь в БТР оставить». Так я и оставил, но баночку на дорожку в карман плаща сунул. На самом деле во вместительные карманы плаща я напихал целых четыре, но остальные три заначки решил до времени не светить. Я сделал добрый глоток нефильтрованного из открытой банки, и пустил ее по кругу.